а часы показывают начало двенадцатого ночи. «Какой ужас!» — воскликнула она. «Мне уже давно пора быть дома. Наверное, я надоела тебе, как, как не знаю что. Почему ты не выгнал меня раньше, Джек?» Она протянула руку, чтобы попрощаться с ним. Но Джек покачал головой. Он хотел сам отвезти ее домой. «Какие глупости, Аманда!» — сказал он. «Напротив, мне было очень приятно, что ты сумела выбраться». «В конце концов, мы все-таки родственники, и я рад, что нам представилась возможность встретиться и поболтать». Аманде так и не удалось уговорить его отпустить ее домой одну. Отдав Глэде пару распоряжений, Джек взял Аманду под руку и повел ее к выходу. Вечеринка закончилась, а друзья, с которыми он собирался отправиться в ресторан, отбыли без него минут сорок назад». Джек предупредил их, что, возможно, подъедет позже, но просил не очень на него рассчитывать, так как он мог еще и передумать. Никаких других обязательств у него не было, и Джек чувствовал себя совершенно свободным. Когда они уже ехали в лимузине по Родео-драйв, Джек неожиданно спросил, не хочет ли Аманда заглянуть в ресторан или хотя бы в пиццерию, чтобы съесть что-нибудь более существенное, чем канапе и салат. Аманда колебалась. Время было позднее, и ей уже давно пора было быть дома. Однако она подумала, что вполне может позволить себе задержаться еще немного. В конце концов, она не обязана была ни перед кем отчитываться. И потом, ей действительно хотелось есть. Поэтому она согласилась, решив про себя, что воспользуется этой возможностью, чтобы поговорить о детях. Аманда знала, что в последнее время у Джен и Пола не все благополучно. Ей хотелось знать, что думает по этому поводу Джек, если, конечно, он тоже это заметил. «Может быть», — подумала Аманда, — «за этим-то он и пригласил ее в ресторан». Получив ее согласие, Джек велел водителю отвезти их на бульвар Норт робертсон где находился фешенебельный ресторан под названием «Плющ». Ресторан был полон. Но Джека здесь хорошо знали. Им с Амандой сразу дали столик в укромном уголке, предварительно убрав с него табличку только для администрации. И Метродотель лично взялся обслуживать гостей. Они заказали толстые макароны с мясной начинкой, сырники панцаротти с яйцами и ветчиной, салат из помидоров и сухое вино. Аманда несколько побаивалась неловкой паузы, которая могла возникнуть, пока готовится блюдо. Но Джек умело заполнил ее, заговорив о том, о чем они не успели поговорить у Джулии — о литературе, живописи, театре. Джек показал себя очень разносторонним человеком. И Аманда с удивлением обнаружила, что и в искусстве он отнюдь не дилетант. Его суждения были выверенными, взвешенными и при этом отличались оригинальностью, которой она никак не могла заподозрить в торговце с Родео Драйв. Она чуть было не забыла, о чем хотела побеседовать с ним, но тут подали заказанные блюда. И Джек сам заговорил о Поле и Джен, избавив Аманду от необходимости поднять щекотливую тему. «А как тебе кажется, они ладят между собой?» — спросил он и на лбу его появилась легкая морщинка, которая недвусмысленно указывала на то, что вопрос задан всерьез. Вместе с тем Джек явно не испытывал никакого смущения и держался так, словно они с Амандой были знакомы тысячу лет. Во всяком случае, она уже успела убедиться в том, что с ним она может свободно говорить на любую тему. «Не знаю», — честно ответила она. «Раньше мне казалось, что у них все хорошо». Но в последний год-полтора я начала беспокоиться. «К сожалению, как тебе известно, у меня самой был не самый простой год, и я...» — она не договорила. И Джек с готовностью кивнул. Он понял, что она имела в виду, и Аманда благодарно улыбнулась. «В общем, я не могла помочь Джен», — сказала она. «Я была слишком поглощена собой, а сейчас мне кажется, что я подвела родную дочь». Она во мне нуждалась, а я, я... — Я думаю, что ты ни в чем перед ней не виновата, — сказал Джек, качая головой. — Этот год ты имела право потратить его на себя, и я нисколько не сомневаюсь, что Джен это понимает.